Глава шестьдесят первая. Подослала? В ответ на мои слова у Вероники вырвался короткий нервный смешок. Она пыталась его подавить, но ничего не получилось. Кажется, совершенно не того она ожидала от моего внезапного визита. Я наверняка выглядела слишком уж сбитой, с толку и растерянной, чтобы ожидать от меня какого-то серьезного разговора. Подруга ждала очередной исповеди и, возможно, просьб дать новый совет, а вовсе не обвинений. «Милена, что значит подослала? Это звучит поменьше, как...» Я разговаривала с ним, Вероника. Разговаривала перед самым отъездом. Мы вообще с ним очень часто общались. И я рада слышать, что вы нашли общий язык. Сейчас она смотрела на меня почти невозмутимо. Видимо, изо всех сил пыталась сделать вид, что сказанное мной ни в коей степени ее не поколебало. Удивила немного только и всего. И Красноземов рассказал мне, что за психологической помощью обращался к тебе. Предположим, и что в этом странного? Я продолжала держать пальцы крепко-накрепко сцепленными в замок, не позволяя себе отступать перед ее спокойной реакцией. Тем более, что я чувствовала, это спокойствие было действительно напускным. Слишком уж ровно она держала спину, и слишком пристальным был ее обычно благожелательный взгляд. — В том, что ты его курировала, ничего. — А вот в том, что ты курировала его и нас с Маратом. — Послушай, Милена, да еще и на море отправиться ему посоветовала. Договорила я, не дожидаясь, пока она возразит. А он совершенно случайно оказался нашим соседом. — Да не просто соседом. Наши коттеджи буквально бок о бок стоят. Вероника прожгла меня взглядом, но молча. Возражать не спешила. Да и чему тут возражать, когда я озвучивала очевидные факты? Извини, Вероника, но я не верю в подобные совпадения. Она развела руками, но я видела, что взгляд ее оставался цепким и настороженным. — А что ты хочешь услышать, Милена? Все, что я могу тебе сказать... Это вполне нормальная практика отправлять трудоголиков, переживающих сложности в личной жизни, на отдых. Поразительно, что ты усмотрела в этом какой-то умысел». Я чувствовала тревожность ее тона, но и сама не могла не признать, что действовала без особой оглядки на попытки как следует проанализировать ситуацию. «Может, это моя собственная тревожность давала о себе знать?» Вероника ведь моя лучшая подруга, она не стала бы ничего подстраивать с целью мне навредить, верно ведь? Почему я так легко поверила в какие-то заговоры и козни, надеюсь, это не признаки паранойи. Ника, я просто пытаюсь понять. Может, ничего странного в этом в теории действительно нет, но этот Илья, он же прохода мне не давал. Словно его кто-то подталкивал мне внимание постоянно оказывать. Я, конечно, ждала, что подруга продолжит гнуть свою линию. Что она почти наверняка возмутится, начнет меня упрекать в подозрительности и недоверии, вспомнит было и нашу нерушимую дружбу. Вместо этого... Милена, как складываются ваши отношения с мужем? Что? Я до того не ожидала, что она переключится на свой профессиональный тон, что поначалу опешила. Как обстоят ваши дела внутри семьи? «Эта поездка что-нибудь изменила?» Я сглотнула, пытаясь понять, как объяснить все кратко и вместе с тем исчерпывающе. Почему-то мне не хотелось давать категорических лаконичных ответов. Как будто хотелось выгородиться перед психологом, доказать, что усилия были результативны. Но мы еще ничего окончательно не решили. «Это я понимаю, но ты ведь уже знаешь ответ?» Ты ведь уже понимаешь, что к прежней жизни возврата не будет. Почему ты так решила?» Вопрос я задала, скорее следуя духу противоречия. Просто меня не могло не покоробить, что Вероника вдруг напустила на себя авторитарность и пыталась едва ли не навязать мне решение, которое... «Кажется верным исключительно ей?» И та самая тонкая иголочка сомнения продолжала колоть мое сердце. Если раньше я понять не могла, откуда она вообще появилась, то сейчас я все внимательнее присматривалась к подруге, надеясь, что она как-нибудь выдаст себя. А в памяти внезапно всплыли слова Марата перед отъездом. «Об информации по Красноземову, которую ему еще только предстояло проверить». И в присланных мне документах значилось именно это. С Ильей нас непостижимым образом роднил консультирующий психолог. Это он и хотел мне сказать. — Почему я так решила? — отозвалась Вероника. — Все очень просто. Ты не станешь прощать своему мужу измену. Не будешь перед ним унижаться. Так делать неправильно и нельзя. Как категорично ты заявила. Она поджала губы и бросила отсутствующий взгляд в окно. А какой смысл притворяться, что в вашем браке стоит хоть что-то спасать? Я так и вспыхнула от бесцеремонности формулировки. Прежде она говорить подобного себе не позволяла. Вероника как раз и славилась тем, что умела сгладить углы и приходить к компромиссным решениям. Сейчас ее было попросту не узнать. Может, и у нее в жизни что-то творилось? Я, конечно... «Ценю твой профессиональный вклад в наши с Маратом попытки сохранить отношения, но не кажется ли тебе, что окончательное решение всегда остается за нами?» Она перевела взгляд на меня и усмехнулась. «Эта поездка должна была дать тебе понимание, что на Марате клином свет не сошелся, что есть другие достойные мужчины, что нужно что-то менять и двигаться дальше». «То есть ты признаешь, что намеренно свела нас с Ильей?» Вероника пожала плечами, мол, «понимай это как хочешь». «Тогда тебе придется мне объяснить, Вероника, что вынудила тебя пойти на такое решение». «Я же уже объяснила». «Нет», — решительно качнула я головой. «Нет, все твои прежние объяснения — обман или как минимум полуправда. А я хочу правды». Я не уйду отсюда, пока ты мне ее не расскажешь.